поздний вечер того же злополучного четверга пока вышедшая из под контроля ситуация подбрасывала полковнику ребусы бандура ехал домой к Паравилову. поскольку он оставил машину планшетову а денег не было ни гроша за исключением одной жеванной купюры номиналом в доллар довелось воспользоваться городским транспортом это тем более приятно в кавычках когда всего два часа назад держал в руках грёбаные миллионы день было ужасно. Впрочем, из-за нота Мандура не успел, как следует, его осознать. «Тут, под мостом, кришники часто ошибаются, предупредил Вовчик. «Приятели подобрались, потому что встреча с милицией, никогда не сулящая ничего хорошего, тем более опасной, когда один из пассажиров путешествует в багажнике, а саму машину вы недавно угнали». И вовсе не исключается, что вас уже разыскивают по всему городу многочисленные наряды ППС. Выезд из города? АКП нет. Вот они и пасутся. По-любому. Дорога нырнула под мост, по которому идет большая окружная. Приятели были в пригороде. На счастье, их никто не побеспокоил. Хм, планшета вытерло. «Не говори гоп, Зюма, пока не перескочишь!» Жизнь сделала Вовчика пессимистом. «Мы еще не доехали, а когда и доедем, там, Зюма, такое место злое!» «Опять начинаешь!» Они перевалили пологий холм и какое-то время ехали через поле. Город остался позади, со своими улицами освещаемыми хотя бы как-то. Стало совершенно темно, если не считать скорещенных конусов, отвоеванных у мрака фарами. Постепенно дорога сначала незаметна, а потом все круче и круче пошла под откос, скатываясь в широкую лощину. «Тут запруда на речушке!» — пробормотал Вовчик с тревогой, поглядывая по сторонам. «Днем даже красиво! Ночью страшновато! Песта, понимаешь, дикие!» «Не вижу никакого озера, чувак!» Планшетов внимательно следил за дорогой. Затянувшие небосклон че раступились на время, открыв одиноким путникам Луну. мертвенно бледный свет залил окаймляющие лощину холмы. То тут, -то, то там на противоположной стороне долины тлели огоньки сельских домов, редкие, как звезды в плохую погоду. Но лощина укрывал толстый белый туман, от чего она напоминала гигантский чан со сметаной. «Словно перину между холмов уложили», — сказал Юрик, в школе баловавшись стихами. «Или саван!» — откликнулся Вовчик. Планшетов покосился на него с недовольством. «Воколбасит», — подумал Юрик, — «как бы он окончательно с картошек не слетел». Вскоре девяносто девятое... Целиком погрузилась в туман, словно батискав, бросающий вызов морским глубинам. Ощущение погружения оказалось настолько правдоподобным, что пассажиры невольно поежились. Окна застели густые белесые хлопья, салон наполнился неверным мерцающим светом. Планшетов врубил противотуманки и дальний, но с тем же эффект. мог включить радио. Туман поглощал фотонные потоки фар с легкостью промокашки, впитывающей чернильную колляксу. Он будто свет хавает, — сказал Планшетов растерянно. — В смысле, Сёма? Да — Ну, как живой! — Я же говорю, гиблые тут места! Вовчик перешел на шепот. — Разные про них утарят! — Что говорят-то? — Планшетов практически остановил машину и, прислушиваясь, опустил ветровое стекло. Нити тумана поползли в салон, будто щупальца осьминога, набирающегося от тамарской раковины. — А Подними стекло, земляк, и нашми, Что ты плетешься, как на похоронах? Вовчику не терпелось убраться отсюда. Он этого не скрывал. — Еще задавим кого в тумане, чувак! «Кого?» — того, Вовка сидел, как на иголках. «Местные туточки по ночам не бродят, понял? А кто бродит, то один хрен не задавишь, потому как по второму разу побереть нельзя». «Бред!» — хмыкнул Юрик. «Ты плох, неумный! Мне пацан хозяйский рассказывал, что красноармейцы есть людей закапывали в коллективизацию, которые от голода померли, до войны еще на подводах привозили евро. По-любому пацан грамотный черт, хоть и два мешка горшка». А в войну, доном заговорчика продолжал Вовчик, тут самих красноармейцев немерено полегло. В сорок первом, как немецкие танки укреп район с тыла обошли, так гарнизон сюда побежал. И прям под гусеницы. Веселая история, оценил планшетов. Без дураков, зёма. В сорок втором немцы хутор спалили, и за партизан загнали народишко в хлев, и из-за гнёта после войны здесь рыбпромхоз организовали, за пруда реку перегородили, и давай карпов разводи, а вода могила размыла, значит ты теперь рыбы завались. Аж два раза зима где там Рыбхозу давно филы настали, озеро отмелело, заявилось. «Волото тут тепереча гиблое, то корова пропадет, то коза, турга. А резюмировал планшитов «Чушь натуральная, Вукчик, у тебя талант, тип страшилки в журналы сочинять, бабок бы колотил!» Договорить он не успел, Волынов вцепился ему в запястье. «Тихо, сотри!» Вокруг по-прежнему клубился густой туман, и каждая висящая в воздухе капля пореломляла лучи автомобильных фар согласно какому-то своему, отличному от прочих закону. Туман не стоял на месте, а закручивался, как показалось, планшетовым спиралью, и вроде бы дышал, хотя, очевидно, это не то слово, действительно напоминает живой организм. Тени играли, как заблагорассудится. Редкие бетонные столбики вдоль обочины теперь представлялись уцелевшими противотанковыми надолбами, а несколько зловещего вида коряк, в которые превратились погибшие от натиска грунтовых вод деревья, здорово смахивали на виселицы. «Туда, смотри! Куда туда!» Сколько планшетов не таращился. Кроме теней, которые при желании можно поранять за что угодно... «Нифига не разглядел!» «Верно, подрешилась!» С облегчением выдохнул Ловчик. «Идиот!» — ряпкнул планшетом и прибавил газу. «Ты что, нарочно это вытворяешь, кретин!» Вскоре туман расступился, выпустив машину на возвышенность. «Вот и село!» — сказал Ловка. «Не слепой!» Их встретил дружный лай собак и кривые деревенские штакетники, которые часто выглядят так, словно их нарочно кто-то постоянно разоряжает и расшатывает. Дорога, местами сохранявшая асфальтовое покрытие в промежутках между лугами и грязью, постепенно превратилась в обыкновенную колею, подразумевающую езду на БТРе. Разноголосый собачий переборек сопровождал их, переливаясь от двора ко двору. Хаты стояли тюмные, люди давно спали. — Стуряли они, шули! — возмущался Вовчик, имея в виду собак. Сю — Сю-сюго, на уши потынут, тут зема направо последние несколько сот метров дались им исключительно тяжело вдоль крайнего ряда хат по самой улице села велась разбитая гусеничными тракторами колея справа от нее тянулись огороды слева чернели поля планшетов уповал на передний привод и тут надо сказать не подвел наконец вовчик указал на забор показавшийся планшету особенно неряшливым и кривым вы на месте сома приехали — Забойные хоромы для газового магната! — не удержался от шпильки планшетов.